поддерживает порядок в сенате перво присутствующий старший сенатор нет обер секретарь сената щукин правитель сенатской канцелярии и докладчик не более через год обязанности и генерального ревизора и обер секретаря возложили на военных один из штаб офицеров гвардии дежурил в сенате помесячно для наблюдения за порядком